Здесь, в штабе, я нашел бы для вас дело. Уж чего Михаил Дмитриевич не желал, так это попасть в штаб. Он понимал, что штабная служба непроста и вместе с тем необходима, без нее никак нельзя. Но она для него неприемлема, хотя он и заканчивал Академию Генерального штаба. Благодарю ваше превосходительство, но я предпочел бы строй. Все норовят в полководцы. А кому же быть в штабе? Он не стал настаивать. Понял, что пред ним не очень удобный для штаба человек. Таких он не жаловал. Вам сколько, Ленгенеров? Тридцать 33. О, все еще впереди. Эта война продлится не одну неделю. Так что придется подождать, а место потом найдется. Но сейчас, увы развел он руками. Впрочем, может, согласитесь на должность начальника штаба Капказской казачьей дивизии к вашему отцу? Скобелев знал, что у отца имелась вакансия, но он не предполагал, что ему ее предложат. Должность эту обычно занимали полковники, но никак не генералы. Он хотел возразить, сказать, что даже в большинстве корпусов Начальниками штабов были полковники, а он строевой генерал, в Туркестане командовал войсками целой области, но не сказал, подумал, был бы на его месте примелькавшийся столичный паркетный шаркун, непременно бы нашлось место, а ему, полевому генералу, вежливо отказывают. Не ожидая от Скобелева согласия, непокаячицкий поднялся, давая понять об окончании аудиенции. «Согласен», — вдруг заявил Михаил Дмитриевич, из опасения, что в случае отказа придется пребывать вдали от войск, в главной квартире, выполняя случайные поручения того же Непокайчицкого. «Согласны? Вот и хорошо», — оживился тот. «Передайте генералу Левицкому мое согласие». И не теряйте ни часа прямо в дивизию, в Галац. В Галац? Но там ведь нет наших войск. Уже казаки туда скачут. Так что поспешайте. К началу военных действий русские войска сосредоточились в румынской границе. Писала стремительным броском выдвинуться к Дунаю, На южном берегу которого начиналась болгарская земля. С целью обеспечить беспрепятственное продвижение главных сил был создан передовой отряд из трех донских казачьих полков и двух донских батарей. Отряду поставили задачу овладеть местечком Рени городом Галац, а затем Ибраиловым путь пересекал широкий Серт-Серд, с единственным Барбашским мостом. Стало известно, что турецкие саперы подложили под опоры мощные взрывчатые заряды и в любую минуту могли его взорвать. Необходимо было захватить мост внезапно, упредив намерение противник. Поручить это сделать мне», вызвался полковник Струков. «Достаточно одного казачьего полка, только нельзя терять ни минуты. Из казачьих полков в румынской деревушке Кубея сосредоточились только две сотни двадцать девятого донского полка, прочие полки были еще на марш. Пока достаточно и этих сил, остальные догонят», — настаивал полковник. «Идти без пехоты и артиллерии тоже рискованно», — говорили те, кто не верил в успех предприятия. Наверняка мост охраняет значительные силы. Но полковник был непреклонен. Хорошо действуйте, полковник. Покажите свою донскую удаль. В половине одиннадцатого ночи отряд Струкова пустился в путь. Первые пятнадцать верст прошли на рысях. Потом полил дождь, дорога раскисла, лошади вязли в грязи. Вперед, казаки, вперед, тропил возглавляющий авангард сотник хадженков. Но и без того все понимали ответственность порученного дела.